16. Сначала он подумал, что это сон, что резкий звук телефона раздался у него в голове, но когда он заставил себя открыть глаза, то понял, что это не его воображение. Телефон продолжал звонить. Потянувшись к трубке, Финч пробормотал что-то о поздней ночи. Казалось, прошло всего два или три часа с тех пор, как он забрался под простыней но его обычный будильник сигнализировал о начале рабочего дня. Мужчина моргнул и посмотрел на часы. Три утра. Он поднял трубку, подавив зевок. «Алло!» — прохрепел он, удивляясь, зачем кому-то понадобилось звонить в такой ранний час. Голос на другом конце провода звучал резко и настороженно, и Финч дернулся, чувствуя себя некомфортно. «Доктор алан Финч?» — спросил голос. «Да, кто это?» На этот раз он не удержался и зевнул. «Меня зовут Николсон. Детектив-сержант Николсон. Не могли бы вы приехать в дом номер пять по Сент-Эн-Корт? Прямо сейчас, пожалуйста. Мы можем послать за вами машину». Николсон не закончил фразу. Финч потер глаза, все еще несколько ошеломленный. «Нет, все в порядке», — сказал он. «Я приеду на свои». На мгновение воцарилась тишина, которую, наконец, нарушил доктор. «Что случилось?» — спросил он. «Увидите, когда приедете», — ответил ему Николсон и повесил трубку, оставив Финча смотреть на гудящую телефонную трубку. Он медленно положил ее на подставку, потянулся, хрустнув суставами, потом встал и начал одеваться. Через 10 минут он уже сидел за рулём своего «Шевроле», направляясь к назначенному месту. Улицы были по понятным причинам пустынны, и он по пути заметил только один автомобиль. Обычно дорога занимала у него около 45 минут, но сейчас он доехал меньше, чем за полчаса. Припарковавшись, мужчина увидел две полицейские машины и машину скорой помощи, припаркованные не на дороге, а на тротуаре перед зданием. Синие огни скорой помощи бесшумно вращались, и когда он вылез из машины, финч показалось, что он попал в какой-то странный беззвучный мир. Ему почти хотелось, чтобы вой сирен нарушил гнетущую тишину. В некоторых окнах горел свет, и он заметил фигуру, которая смотрела, как он идет в дом. Полицейский в форме, стоявший в дверях, спросил, кто он, Финч достал и передал удостоверение личности полицейскому, который на секунду сверил неудачную фотографию с чертами лица ее владельца, прежде чем вернуть. Финч поднялся по лестнице. Возле квартиры он обнаружил еще нескольких полицейских, и ему пришлось повторить процедуру опознания, прежде чем его впустили внутрь. По меньшей мере, полдюжины людей в штатском перемещались по гостиной и коридору квартиры, время от времени исчезая в комнате в дальнем конце длинного коридора. Затем из комнаты вышел длинноволосый мужчина в вельветовом пиджаке. Он посмотрел на Финча и попытался улыбнуться, но передумал, решив вместо этого пожать руку доктора. «Доктор Финч?» — спросил он. «Я сержант-детектив Николсон. Подходите сюда, пожалуйста». Войдя в комнату, Финч чуть не отпрянул от мерзкого запаха, висевшего в воздухе. Он увидел в комнате еще троих мужчин, один из которых фотографировал кровавую бойню. Залитые кровью стены и кровать, три тела, валяющиеся, как обезображенные манекены. Финч уже много раз видел мертвые тела. Жертв дорожно-транспортных происшествий, ограблений несчастных случаев на производстве. Но ничто из увиденного не могло сравниться с ужасом, который он испытывал сейчас. Глядя на труп Марка Франклина, на кожу, испещенную красными и синими пятнами, кровоточащую, Финч вдруг почувствовал укол вины. Вины ли? Он слегка опустил голову. Если бы только он настоял на том, чтобы мальчика положили в больницу, а не поддался уговорам матери, Возможно, мальчик, по крайней мере, не был бы сейчас мёртв». Он взглянул на два других тела и медленно покачал головой. Один из мужчин, уже находившихся в комнате, когда Финч приехал, подошёл к нему и представился. «Извините, что вытащил вас из постели, доктор Финч», добавил инспектор Гроган, закуривая сигарету. «И особенно за эту маленькую компанию». Он жестом указал в сторону тел. «Зачем вы мне позвонили?» поинтересовался Финч. «Вы были врачом мальчика, не так ли?» спросил инспектор. Финч кивнул. «Мы нашли ваш номер телефона в блокноте в гостиной». Полицейский выпустил струю дыма. «Что случилось с мальчиком?» Финч вздохнул. «Хотел бы я знать про Барматалон, но тут же поправился. Хотел бы я тогда знать, как долго вы его лечили?» поинтересовался Гроган. Финч рассказал ему о сегодняшнем визите, о том, что хотел госпитализировать мальчика. Гроган слушал, не отрывая глаз от доктора, лишь изредка кивая. "Почему вас так беспокоит болезнь мальчика?" наконец спросил Финч. "Потому что он убил своих родителей", сухо ответил инспектор. Он протянул руку, и Николсон протянул ему пластиковый конверт. В нем лежало окровавленное лезвие. Он воспользовался этим, продолжал Гроган. Финч провел рукой по волосам, глядя сначала на лезвие, потом на тела. соседку услышала крики. Она и позвонила нам. Все трое были мертвы, когда мы прибыли. Отец умер минут двадцать назад. Мать стекла кровью. А мальчик мы точно не знаем». На мгновение воцарилась тишина, пока полицейский снова глубоко затягивался сигаретой. «Вы были его врачом?» «Но говорите, что не знаете, что с ним!» «Могу я взглянуть на тело?» — спросил Финч, и Гроган отступил в сторону. Рядом с трупом на коленях стоял Джордж Беннет. Он брал образцы кожи маленьким скальпелем, перекладывал их в тонкие стеклянные пробирки, которые затем запечатывал и аккуратно клал в карман. Патологоанатом легко улыбнулся Финчу, когда тот присоединился. Доктор отчетливо видел глубокие рубцы и кратеры на коже в тех местах, где прорвались нарывы. Часть гноя образовала липкую пленку на коже, но в других местах она затвердела, превратившись в струпья. «Вы когда-нибудь видели что-нибудь подобное?» — спросил его Беннет. Финч невольно вздрогнул, вспомнив о Молле Фостер. «Неужели то же самое происходит с ней сейчас?» Он задумался, стоит ли упоминать о другой женщине. Он решил этого не делать, во всяком случае, пока. «Когда будут проводиться вскрытия?» — спросил он. «Как только тела доставят в Скотланд-Ярд», — ответил Беннет. «А почему вы спрашиваете?» — спросил Гроган. «Ну, мальчик был моим пациентом», — сказал Финч. «Я хотел бы быть при вскрытии». «Боюсь, доктор, мы так не делаем». Но вам сообщат, как только у нас появится что-нибудь стоящее. «Кто-то возражает против моего присутствия?» — спросил Финч. Гроган посмотрел на Беннета. «Я все равно», — сказал патологоанатом. «Я уверен, что этим бедолагам тоже». Он ткнул большим пальцем в сторону трупов. «Что вы надеетесь увидеть, доктор?» — спросил инспектор. «Хотел бы я знать», — сказал Финч. «Возможно, это поможет мне...» «Найти ответы на некоторые вопросы?» «Последнее время...» — вздохнул Гроган. «Ответ, похоже, не хватает». Все трое снова повернулись и уставились на мертвые тела, разбросанные по комнате.